Эйно-Лейно. Синий крест. Перевод с финского Владислава Ходосевича. Эйно-Лейно. Литературный псевдоним Армоса Эйно Леопольда Леонбума. 1878-1926. Признанный глава неоромантического направления, автор многих романов и драм, авторитетнейший критик Эйно-Лейно, Интересен прежде всего как лирик. Его считают не просто первым, но неоспоримо первым во всей истории лирики Финляндии. По словам литературы веда Эйно Карху, как в использовании фольклорных сюжетов и мотивов, так и в смысле метрики, лирика Лейно чрезвычайно индивидуальна. В рамках традиционного стиха в ней всегда различимы только одному ему присущие интонации. Эта мелодическая индивидуальность особенно ярко выражена в балладах из циклов Песни Троицы на дня справедливо причисляемых к шедеврам финской поэзии. Эту особую интонацию виртуозно передает на русском языке блестящий мастер стиха Владислав Ходосевич. Стихи Эйну Лейно были им переведены для сборника финской литературы, изданного в 1917 году в Петрограде. Под редакцией Брюсова и Горького. А.П. Были странные видения деви юной Катерине, Что посла стада у речки. В небеса она глядела, Слушала деревья в говор, И однажды превратились перед нею тучи в башни. В зареве зари вечерней Над густыми облаками златоглавые Воздвиглись и сияющие храмы. Рассказала Катерина про свое видение людям. Сном сочли они видение, помолиться ей велели и пойти к причастию в церковь. Но запомнилось видение Катерине, а Однажды на холме шептались, ели Не клубится дым священный В вековых карельских дебрях, Не звонят в церквах к обедне, Не светят во храмах воду. Дымные горят пожары, Кровь, олеющая брызжет, Да звенит топор военный Возле рек журчащих тихо В некрещенных темных странах. И запомнила те речи Катерина, Помолилась, причастилась, Пред иконой день и ночь клала поклоны, Не стихает сердце пламя. И пошла она однажды силой чуждой влекома Странствовать по дальним землям. По лесным брела дорогам, сосны выше дом все дальше, и казалось Катерине, что столбы святых часовин возникают в отдалении, что звучат малейни хоры, что на певом златогласным колокол звучит над лесом. Так ведомая видением Шла она навстречу звуком, шла, куда манила сердце, и пришла на берег моря голубым широким водом. На море виднелся остров, сто церквей на нем стояло, золотом горели крыши. Челну берега качался, дул попутный легкий ветер. Скоро с острова монахи на песчаном стоя мысе увидали Катерину и спросили, кто ты, дева, и зачем на остров едешь? И донес ответ им ветер, я, зачавшая от Бога, на Господень еду остров. Тотчас с берега монахи убежали поскорее, Крепко заперли ворота и цепных собак спустили. И затих над морем остров, Стал похож на город мертвых. Дева на берег ступила, Все колокола запели, Вот стучит она в ворота, с грохотом упали цепи, вот на двор она приходит, злые псы ей лижут руки. В Божий дом она вступила, преклоняются иконы. Удивляются монахи, кто же дело это, если злые псы пред ней смирились и запели колокольни? Говорит ей сам игумен, как нашла ты к нам дорогу? Солнце метило деревья, белый месяц ставил вехи, Вот как я нашла дорогу. Стал расспрашивать игумен, а вкушала ли ты мясо? О страстях христовых мыслей? я дерев немало говор, Тем мои крепились силы. И еще спросил игумен, отдыхала ли ты, дева, У кого-нибудь под кровом? Слезы я лила о душах некрещенных, досмотрела в небо, Это был мой отдых.